Глава 23. Горе одному, сказано, по-моему, где-то в Библии, и дальше что-то насчет того, как фигово если упадешь, а рядом никого, кто помог бы подняться. Вообще-то это не совсем моя философия. Во всякого рода делах щепетильных я привык рассчитывать в основном на собственные силы. Так мне комфортнее. Но на этот раз напарник был необходим. Пусть хотя бы такой же лох и дилетант в деле ограбления банков, как я, Прокопчик подходил на эту роль идеально. Ну, в смысле лоховатости и дилетантизма, я имею в виду. Тут, правда, имелось одно обстоятельство, которое следовало учесть. Потеряв меня, людям деда Хабара резонно было переключиться на моего помощника. Живец для живца. Не дать им такого шанса — наша задача. Для пущей конспирации... Кто их знает, какие у них возможности? Я связался с ним из таксофона в метро. «Тут какие-то люди крутятся вокруг нашей конторы», едва заслышав меня, заголосил Прокопчик. «И что-то эти люди мне совсем не нравятся». «Не нравится, не женись», — оборвал я его. «Знаю по опыту, что этот речевой фонтан можно заткнуть только с внешней стороны. Делай вид, что ничего не замечаешь. А еще делай вот что». Дав инструкции Прокопчику, я вернулся к капитанскому. но на этот раз не к парадному подъезду, спрятал Хонду во дворах и дальше прошелся пешком. В банке я опять оказался единственным посетителем, что меня огорчило. Не то чтобы я волновался за процветание этого бизнеса, просто сейчас для моих планов было полезнее не находиться в центре внимания. В ожидании выхода на сцену Прокопчика мне требовалось оставаться в банке, но не слишком торопиться к своим сейфам. Я не стал сразу спускаться в депозитарий, А завел сначала разговор с девицами за стойкой. Теперь это была попытка селектировать их по принципу не внешних данных, а интеллекта. Опять неудачная. У меня вопрос. С озабоченным видом обратился я к самой невзрачной из трех. А при каких условиях мой сейф могут вскрыть без моей воли? По решению суда или достаточно постановления прокурора? Вы что, из полиции? На ее серой мордочке не было даже проблеска интереса. Если бы я был из полиции, то знал бы ответ без вас. Вздохнул я, начиная догадываться, что долго поддерживать разговор на таком уровне не удастся. Но тут неожиданно в разговор вступила первая из операционисток, та, что с прозрачным взором. У нас был случай, я тогда в другом банке работала. Или по суду, или, если уголовное дело, а еще по завещанию. Ну, надеюсь, до завещания дело не дойдет. Жизнеутверждающий заметил я. До уголовного дела скорее хихикнула она. Мне все-таки удалось втянуть их в беседу в ожидании Прокопчика. И мои вопросы носили отнюдь не праздный характер. Мне действительно было интересно, какие инструменты теоретически имеются в руках у конкурентов. В наше-то золотое времечко при известных условиях и суд, и следствие могут явить самые заоблачные образцы усердия и оперативности. И дело миг возбудят, и прокурор своей колотушкой шлепнет, не слишком вдаваясь в подробности. не невидаль. Санкционировать вскрытие сейфа какой-то сдуру прыгнувшей из балкона девицы. А просто узнать, есть ли в банке чей-то сейф можно? Допустим, по адвокатскому запросу. Оказывается, прозрачная девица знала ответ и на этот вопрос. По адвокатскому точно нет, авторитетно сообщила она. Ходили к нам такие. а по запросу суда или следствия обязаны ответить. Я бы их еще о чем-нибудь проспросил, но тут в банк с топотом и гиканьем, как казачий ансамбль песни и пляски, ворвался Прокопчик. Демонстративно не обращая на меня ни малейшего внимания, он громогласно поинтересовался наличием сейфов, после чего сразу перешел к вопросам безопасности его, Прокопчика, в них в сейфах бесценных вложений, на мое счастье, из служебного помещения на шум высунуло зубы заведующие подземельем. Я дал ей знак, что хочу к своей ячейке, но на сердце было неспокойно. Прокопчик, как всегда, переигрывал. Я всего лишь поручал ему отвлечь охранника от монитора, а не весь коллектив банка от трудовой деятельности. Но сейчас уже от меня лично ничего не зависело, по крайней мере, наверху, и я постарался целиком сосредоточиться на своих задачах внизу. Когда крокодилица завела меня в депозитарий, я широко раскрыл перед ней сумку и простодушно поинтересовался, дозволяется ли правилами хранить в сейфе фамильное серебро. Она в сумку заглянула, увидела действительно наваленные там горой доставшиеся мне от деда ложки и пожала плечами, дескать, бога ради. Мы совместными усилиями открыли оба моих сейфа, и она удалилась за решетку, оставив меня одного. Начиналось самое интересное. Демонстрировать серебро мне понадобилось, чтобы у крокодилицы не возникло подозрений, если у меня что-то начнет металлически греметь и звякать. А звякнуть могло запросто. Из кармана куртки я извлек торцевой гаечный ключ, загородил сейф спиной от видеокамеры в углу и принялся вывинчивать болты, на которых держался замок. Их было всего четыре. Первые два я отдал почти до конца, практически беззвучно, а едва притронулся к третьему, он, зараза, заскрипел, как колодезный ворот. Я оцепенел. Меня прошиб холодный пот, руки сделались липкими, противная струйка защекотала по позвоночнику. Прислушался. С той стороны решетки было тихо, не слышно даже давишнего сопения. То ли она просто успела за это время просморкаться, то ли тоже сейчас затихла, ловя доносящиеся с моей стороны звуки. Я не имел никакого представления о тонкости слуха у крокодилов. А выбор надо было делать немедленно, или завинчивать все обратно и отменять операцию — или двигать дальше. Выждав еще пяток томительных секунд, я двинул дальше. Сердце трепыхалось, выдернутое из воды рыбешкой. Адреналин в крови шипел и булькал, как масло на раскаленной сковородке. Одной рукой я театрально погромыхивал серебром в сумке, другой судорожно крутил гаечный ключ. Наконец, все четыре болта ослабли. Наступал решающий момент. Не совсем послушными пальцами я вывернул их до конца. Нежно извлек из пазов замок и кинул в сумку, сразу же установил на его место другой, полученный от гвоздика, начал вставлять болты в гнезда, и тут они дружно посыпались у меня из рук. Я рефлекторно подставил ногу, но только один попал на носок кроссовки, остальные со звоном разлетелись в стороны по кафельному полу. В этот раз, наконец, крокодилица среагировала, подошла к решетке и недовольно поинтересовалась, «У вас все в порядке? Ложки рассыпались?» Пролепетал я, косясь на дверь, и одновременно слепо шаря по полу в поисках болтов, а дальше понес совсем уж чушь несусветную чайные ложечки от бабушки. Бабушку любил очень варенье малиновое, она фыркнула и сдала задом, а я нащупал болты, вскочил, загородился от камеры, и, несмотря на охвативший меня тяжелый приступ болезни Паркинсона, прыгающими руками ввинтил их на место, слегка дожал торцевым, запихнул в ящик ложки, захлопнул дверцу сейфа и закрыл своим ключом. Наверх я поднимался неверными ногами, готовый ко всему, но застал там сплошную идиллию. Прокопчик с охранником увлеченно обсуждали перспективы грядущего матча Челси-Ливерпуль. Теперь, по нашей договоренности, он должен был покинуть банк первым, чтобы увести возможный хвост за собой. И точно завидев меня краем глаза, Прокопчик тут же оторвался от спортивного охранника, обрадовал всех присутствующих сообщением, что вскоре вернется с паспортом и деньгами для аренды сейфа, И ретировался. Мне же пришлось для перестраховки несколько минут поизучать разложенные на столах красочные банковские буклеты. Большинство из них радужно обещало мне безбедную старость, если я соглашусь зарыть свои сбережения в здешнее поле чудес. Покинув банк, слежки за собой я не обнаружил. Снова, увидев меня в дверях мастерской, гвоздик удивленно вскинул брови. Что ты больно быстро? Так ведь лохом в первый раз. Завсегда масть прет, — попытался отшутиться я. Достав из сумки свежеворованный замок вместе со своим клиентским ключом, я объяснил, что теперь нужно подобрать к нему мастер-ключ. Там хоть много баблата. С легкой ностальгией в голосе поинтересовался Гвоздик, вертя в руке мою добычу, и добавил то ли шутя, то ли всерьез, знал бы заранее, дольку с тебя попросил. Не прошло и часа, как он вручил мне замок вместе с обоими ключами — Сопроводив это следующим предложением. «Ты не забывай, старичка, обращайся, не стесняйся. Если есть маза, поставить дело на поток, и замочки найдем, и ключики. А то что -то скучаю я тут». Не хотелось огорчать перспективного подельника, и я заверил, что забывать не буду. В следующий раз только к нему. Вышел из мастерской и первым делом набрал номер приемной господина будущего губернатора. Уже не таким мажорным тоном, как с утра, но все еще любезно, секретарша сообщила, что шеф пока так и не вернулся из Белого дома, и теперь уже неясно, появится ли до конца дня. Сев в машину, я задумался над своими дальнейшими действиями. Золотой ключик от маленькой дверцы в коморке крокодильши был в моих руках. И неожиданно я заопасался. Ведь все это делалось как бы для Валентина Олеговича Воробьева-Приветова. Вроде бы за несметный стотысячный гонорар. Но по всему выходило, что понос меня бросил или кинул. Богат на смысл русский язык. И передо мной снова все та же дилемма, а стоит ли мне самостоятельно забираться в сейф моей недолгой подружки Нины Шаховой? Даже точнее, надо ли мне знать, что там на этих чертовых жестких дисках? Не усложнится ли от этого моя... Итак, подверженные в последнее время массе испытаний на прочность жизнь. Я попробовал рассуждать логически. Что мы имеем за... Во-первых, не до конца проясненные в этом деле позиции Вальки Поноса. А ну как, имея на руках то, что ищет, я вновь обрету щедрого клиента. Сто штук баксов в дровах не найдешь. Во-вторых, дед Хабар. Поскольку я в его глазах... жив всего лишь условно-досрочно и только до тех пор, пока не выведу на то, что спрятала Нинель, это может стать моим шансом на полную реабилитацию, на то, что меня оставит, наконец, в покое, шанс на мою никчемную жизнь. А что против? Одна очень простая вещь. Если диски побывают в моих руках... Я уже ни Вальку, ни Деда Хабара не смогу убедить, что не заглянул в них хоть одним глазком, а пуще того не изготовил копии. Даже если я ничего этого не сделаю, будет априори считаться, что я сделал и теперь знаю. Презумпция виновности и ни малейшей возможности доказать обратное. День понемногу клонился к вечеру. Окна в окрестных домах начинали багроветь в отблесках заходящего солнца. Словно тысячи глаз медленно наливались кровью. Мне становилось все неуютнее. Против, откровенно пересиливало любые другие аргументы, заканчивая мифологическими ста тысячами, вернее, начиная с них. Потому что приятно умереть богатым человеком, но даже самая скромная жизнь все-таки предпочтительней. И тут решение пришло. Да нет, не пришло даже. Оно лежало настолько близко, что на него всего-то и нужно было кинуть взгляд. Господи, какой же я болван! Но придумал себе разных ужасов, а все просто, как апельсин. Чтобы решить мои проблемы, не нужно торговать взрывоопасными дисками. Нужно торговать ключами от сейфа, где эти диски лежат. Я даже расхохотался радостно и облегченно. Страх прошел, как рукой сняло. Оставалось только на всякий случай убедиться, что этими ключами можно открыть сейф «Нинель», Ну, всякий товар обязан иметь гарантию и сертификат качества от продавца. Я взглянул на часы. До конца работы банка Капитанский оставалось меньше полутора часов. Следовало поспешить. Обычно в московских пробках мне замечательно размышляется, но сегодня мысли было всего две. Одна чисто практическая, как поскорее добраться от хамовников до Петровской аллеи, а вторая даже не мысль. А вопль души сродни тем, что исторгают фанаты на трибунах. Оле, оле, оле, оле! Ура! Мы победили! К банку я подкатил минут за тридцать до закрытия. Уже на подходе к дверям запоздало сообразил, что надо было бы опять рекрутировать Прокопчика, отвлекать охранника от монитора. Я уже взялся было за мобильник, но в последний момент передумал. Присуще его творческому методу густая смесь МХАТа с цирком Шапито... угрожало привлечь к нашему очередному совместному появлению нездоровое внимание публики. Вместо этого я свернул к расположенному поблизости ларьку и купил шоколадку вдохновения. Третий за день визит к крокодильему вольеру требовалось как-то скрасить. Но в операционном зале меня ждал сюрприз. К моей рептилице, услугами которой я за последнее время привык пользоваться единолично, стояла очередь. Ну ладно, насчет очереди я погорячился... Окошко заслонял всего один человек, крупный мужчина с дипломатом. Но я не забыл, сколько времени заняло оформление аренды у меня. И забеспокоился, успею ли до закрытия спуститься в депозитарий. Тем более, что проблемы у господина перед окошком были те же самые. Он мучился с бланком договора. Уж окажите любезность, красавица, низко гнусаве, упрашивал он крокодил-девицу. Бестолковый я, да и почерк, знаете, заполните где надо, а я подпишу. И тут меня пронзило током от макушки до пяток, словно я с дуру схватился за оголенный провод. Я узнал этот голос. Не помню, как я вылетел наружу, на ходу буркнув охраннику что-то насчет пока покурить, перебежал на другую сторону улицы и укрылся за припаркованной у тротуара газелью, уставившись на дверь банка. Затылок с позвоночником еще слегка саднило от прошившего меня насквозь электрического разряда. Перед окошком в банке стоял бульбочка. Бывший полковник ГРУ, а ныне ответственный сотрудник службы безопасности ФАРУСа Андрей Андреевич Козырьков. — Так, — подумал я, — так. Более распространенными предложениями мыслить не выходило, но паника понемногу унималась, а взамен ее приходило некоторое понимание происходящего. — Вот, значит, каким макаром, друг ты моего детства, золотого Валечка понос. Вот, значит, почему не отвечал ты на мои докучливые звонки? Действительно, за каким хреном платить деньги постороннему, если свои роют землю носом за одну зарплату? Да как здорово роют. Идут со мной, можно сказать, ноздря в ноздрю. Стоп, — подумал я, — стоп. Насчет ноздри в ноздрю. Идеи носятся в воздухе, но фокус с замками, я хотя не успел пока запатентовать в надлежащем порядке, считал исключительно собственным ноу-хау. И пришел-то он мне в голову, не дали, как вчерашним вечером. Что же из этого следует? Ну, предположим, ребятки из Фаруса все это время широким бреднем обследовали окрестные банки в поисках сейфа Шаховой. Допустим, нашли. Сварганили какой-нибудь липовый запрос из органов, но еще не соорудили постановление о вскрытии ячейки. Не соорудили? Или даже не хотят сооружать? Как это Валечка сказал? — Много хороших людей пострадает, дело-то щекотливое, не сказать интимное. И вовлекать в него чужих, я бы на их месте поостерегся. В эту версию легко укладывается тот факт, что бульбочка стоит сейчас перед окошком в банке, как обычный арендатор здешнего депозитария. Вероятность того, что Андрей Андреевич Козырьков как раз сейчас выбрал свободную минутку, чтобы завести себе персональную ячейку именно в этом банке, я заранее отметал, как стремящуюся к нулю. Ну и возможность буквального совпадения придуманных нами способов добраться до содержимого сейфу Нинель представлялась мне самой малой мистической. Я нервно поглядел на часы. Прошло пятнадцать минут, как я точно ошпаренный выскочил из банка, до закрытия оставалось только же. А я все еще пребывал в ступоре, не понимал не только что делать, но даже что происходит. Ясно было одно — Моя, всего час назад прекрасная в своей стройности конструкция, на глазах грозила рухнуть, погребя меня под обломками. Если диски попадут к Фарусу, я не просто окажусь не нужен Вальке, ведь я общался с погибшей Нинель, с убитым Ядовым, да с самим поносом, наконец. Как носитель, пусть не полной, но крайне чувствительной информации, я стану вреден и ему, и оставшемуся с носом деду Хабару. Господи, все тот же сон. Если б не знать, если б не знать, я уже готов был начать истерически биться головой о пыльный борт, укрывший меня газели, но тут из дверей банка вышел человек, по голосу опознанный мною как бульбочка, и ситуация вновь парадоксальным образом переменилась. Это был не он. Уткнувшись от ветра в ладони, закуривал сигарету, интеллигентного вида господин в элегантных золотых солнцезащитных очках с подстриженными усиками и аккуратной профессорской спанькой. Где-то я слышал, что слишком быстрый переход от глубокого отчаяния к бурной радости запросто может свернуть мозги на бикрель. Но доктор Ядов убит, и посоветоваться не с кем, а было бы надо, потому что еще через пару мгновений не осталось следа и от бурной радости. Прикурив, стоящий на пороге банка мужчина отнял руки от лица, и я увидел на нем нос картошку. Тот ли самый, к исправлению которого, помнится, я приложил кое-какие усилия, или не тот, меня стал пробирать озноб, словно в приступе лихорадки, он или не он. Рост, общие габариты вроде сходятся, нос — ну да, нос, лицо круглое или не очень, черт, мешают эти проклятые темные очки, или для того и очки, чтобы мешать, но голос. Голос-то я узнал на сто процентов, или не на сто, почему же я тогда сомневаюсь? В очках, усах и бороде передо мной все-таки был он, Бульбочка. И этот маскарад только усложнял ответы на мои вопросы. Все равно сейчас у меня уже не было времени над ними задумываться, до закрытия банка оставались считанные минуты. Когда я влетел внутрь и явился предпучеглазой очи крокодильши, ее и так милую мордашку слегка перекривило. Мысленно она была уже не на рабочем месте, а где-нибудь в своем милом родном болоте, но я постарался даже не дать ей разинуть пасть. Понимаю, что закрываетесь. Мне буквально на минуту еще серебришка принес, пропел я самым нежным из имеющихся в моем репертуаре бельканто, просовывая за стекло шоколадку вдохновения. К моему удивлению, она не заглотила ее прямо вместе с оберткой и фольгой, а утащила своей цепкой лапкой куда-то под стойку. Но зато впервые со времени знакомства посмотрела на меня с некоторой благосклонностью. Водушевленный, я доверительно поинтересовался, сейчас на выходе, столкнулся с товарищем. «Ужасно похож на моего друга детства, Андрюшу Козырькова!» — спросить неловко вдруг обознался. Крокодила нехотя дотянулась до толстой папки, куда, видно, успела вложить контракт с бульбочкой, откинула крышку и с некоторым, как мне показалось удовлетворением, проскрежетала «обознались». А я, чуть не сломав шею, успел мазнуть глазами по первому листку... Читать вверх ногами я не умею, но успел заметить, что фамилия клиента начинается на «Д». То ли Дуров, то ли Дронов. Отчество совсем не разобрал. Зато вроде бы ясно разглядел имя Олег. Черт знает что. Голос и нос от Козырькова АА, а а, а с очками от какого-то Дурова Дронова. Опознался? Или все-таки он? — Поглощенный этим гаданием, я нечувствительно спустился в подвал и очнулся только тогда, когда обнаружил, что меня оставили один на один с сейфом Нинель, щелкнул за уползающей в караульное помещение и замок решетки, и почему-то именно в этот момент чаша весов однозначно склонилась в сторону бульбочки. Он. Ну, просто потому, что не бывает в жизни таких совпадений. И сейчас мы узнаем, кто кого обставил в этой гонке с препятствиями. отгородившись спиной от скрытой камеры под потолком, Я на нервной почве сумел вставить изготовленный гвоздиком мастер-ключ только с третьей или четвертой попытки, но когда моим дрожащим пальцем это наконец удалось, он вошел как по маслу и легко повернулся. Следом за ним, с той же легкостью, сделал свое дело ключик Нинель. Кровь колотилась в висках с таким звоном, что я боялся, как бы надзирательница за решеткой не заинтересовалась, что у меня тут опять громыхает». Открылась дверца сейфа, внутри лежал большой бумажный пакет, крест-накрест перетянутый двумя канцелярскими резинками. Я первый. Это была не просто волна адреналина, это было адреналиновое цунами. Я успел раньше. Вытянув пакет наружу, я ощупал его и взвесил на ладони. Внутри было что-то твердое и тяжелое. Жесткие диски. У меня в руках то самое, что ищут Валька понос и Дед Хабар. И тут... В который раз за последние полчаса воодушевление схлынуло, сменившись тревогой. Вот только что я радовался, как ребенок, приняв решение лишь заглянуть в этот чертов сейф, чтобы убедиться, что диски там, после чего менять свою жизнь и безопасность не на них, а на ключи. Но после явления на сцене бульбочки этот план уже не казался столь безупречным. Моя монополия на депозитную ячейку Нинель могла рухнуть в любой момент. вернув меня на прежние весьма незавидные позиции. Без дисков я самое малое бесполезен, а, скорее всего, вреден, учитывая, что имел к ним доступ. Из-за решетки донеслось деликатное покашливание крокодила, словно трамбон пробовали перед началом концерта. Я бросил судорожный взгляд на часы без одной минуты восемь. Решение надо было принимать немедленно. Вариант оставить пакет, где лежал, отпал сам собой — Оставались два других — сунуть его в свой сейф или забрать с собой. По большому счету разница невелика. Диски все равно побывали в моих руках. Тогда все-таки унести их и посмотреть, что там. Ведь в обоих случаях презумпции моей виновности, моего знания, все равно уже лежит на мне, кайновой печатью. Смертным грехом, который не замолишь, не искупишь. Странное все-таки существо, гомо sapiens И ваш покорный представитель этого вида, в частности? Ну, не идиотизм ли? Почему-то умирать неизвестно за что показалось мне более глупым, чем подохнуть с гордым ощущением знания предмета. Я запихнул пакет в сумку, а в голове, словно старую пластинку, заело, вертелась одна и та же привязавшаяся дурацкая фраза «если б не знать, если б не знать».